Глава пятая Квартира Сиверсов располагалась в задних комнатах аптеки и вся пропахла лекарствами. Сыскные нагрянули туда рано утром и переполошили всю семью. Адольф оказался постарше своего друга. Согласно виду на жительство, ему было 25 лет. В отличие от своего батюшки, который при виде чинов полиции начал трястись и охать, Молодой Сиверс нежданных гостей не испугался и, что называется, стал качать права. Начали обыск. Копавшийся в письменном столе молодого Сиверса сыскной надзиратель извлек на свет Божий бархатный альбом, наполненный старинными монетами, и подал его Мечеславу Николаевичу. Монет было немного, они не больше сотни. Все они были с немецкой педантичностью рассортированы по номиналу и году выпуска. Чиновник для поручений перевернул несколько тяжелых листов и удовлетворенно хмыкнул. Получается, и правда бандиты у хромого монеты забрали. А то я уж стал на наших грешить. А он, пожалуй, всю эту кашу и заварил. Кунцевич внимательно оглядывал Адольфа. Набрал пацанов молодых, запудрил им мозги и послал на дело. Если это так, то где-то здесь мы должны найти пятьдесят тысяч. «Это ваше?» — спросил он у сына аптекаря. «Да, монеты мои. Я нумизмат. Это разве запрещено?» — возмутился Северс. А «Впрочем, вам видно...» «Незнакомо это слово. Нумизмат это...» Едва сдерживая ярость, Тунцевич перебил. «Хоть у моего батюшки аптеков не было, и учил он меня на медные деньги, однако ж выучил. Поэтому, кто такие нумизматы, я знаю. Более того, не так давно я прочел в публичной библиотеке несколько статей по этой теме, и даже... Стал немного разбираться в старых деньгах. Вот, например, чиновник для поручений достал из альбома невзрачную монету. Три копейки, 1840 года выпуска. Казалось бы, монетка так себе, медная, мелкая. А между тем, ее каталожная цена 60 рублей. А почему? Да потому что под цифрами, год обозначающими. Нет буковок СПБ. Впрочем, такие монетки и с буквами за красненькую продаются, а вот эта вообще двухкопеечная. Но стоит еще больше, до 100 рублей за нее взять можно. Ну и, наконец, копеечка. При государе-императоре Александре Благословенном чеканенная. так она целых 175 рублей стоит. — А теперь спросите меня, на кое мне, человеку уже не очень молодому, надо было всю эту премудрость изучать? Сиверс стоял и хлопал глазами. — Не хотите спрашивать? Тогда я вам без спросу отвечу. А все потому, что я эти монеты почти месяц ищу. Похищены они были у господина Хромова, точнее, с его бездыханного тела. Впрочем, что я вам рассказываю, вам это и без меня прекрасно известно. Аптекарский сын, наконец, перестал хлопать глазами. «Вы о чем?» О разбойном нападении на кассира завода «Нобеля», имевшем место «быть». 23 всего апреля на Выборгской. Неужели вы об этом ничего не слыхали? Слышал, в газетах читал. Сиверс опустил голову и задумался. Про монеты в газетах ничего не было. Мы о них журналистам не сообщали, чтобы не спугнуть хищников. И оказалось, что действовали совершенно верно. Вы даже спрятать их не удосушились. Я... Я... Э, это не мои. Да, ведь же сказали, что ваши. А коль ваши, то чьи тогда? Адольф решительно поднял голову. Я не могу вам сказать. Кунцевич внимательно посмотрел ему в глаза, а потом сказал. Собирайтесь... вы арестованы но и в сыскном адольф отказался отвечать на вопросы вячеслав николаевич решил не торопить события и отправил его в арестантскую спаска части пущай посидит подумает через день другой глядишь станет разговорчивее а чтобы сиверсу лучше думалось концевич велел посадить его в общую камеру куда через несколько часов подсадили агента сыскного отделения Сделав необходимое распоряжение, чиновник для поручения отпросился у Шеремитевского и поехал домой поспать. В он вернулся только к началу вечерних занятий. У дверей кабинета стоял старший Сиверс. «Вы ко мне?» — спросил вячеслав Николаевич, ковыряясь ключом в замочной скважине. Аптекарь кивнул. «Ну, заходите, коли пришли». Предложив отцу арестованного стул и усевшись за стол... Сыскной чиновник сказал, — Густав Эдуардович, если не успел запамятовать. Аптекарь опять кивнул. — Так вот, Густав Эдуардович, сразу вас предупрежу. Сына вашего мы отпустить не сможем, поэтому денег мне предлагать не надо, не тот случай. Аптекарь кивнул несколько раз и, наконец, вымолвил. — Это из-за Чуйкова. — Вы знакомы с Чуйковым? Взгляд у Кунцевича сразу стал цепким. «Он бывал у нас несколько раз». «Скажите, на какой почве они сошлись?» «Ведь между ними нет ничего общего. Чуйков из простонародья едва грамотен. А ваш сын в университете учится. Инженером-электриком должен стать». «Где вообще они могли познакомиться?» «Я... не знаю», — пролепетал аптекарь. «Ничего не знаю. Сын мне про своего друга не рассказывал». «Они давно знакомы?» «Года два-три, точнее не скажу». «А их общих друзей вы знаете?» «Да не было у них общих друзей. У Ади вообще друзей мало. И все они нашего круга, кроме этого». «Послушайте, я сюда не друзей сына обсуждать пришел. Я пришел сказать, что сын имеет...» Аптекарь замялся, вспоминая слово «алиби». «Алиби?» «Тас, да я был у адвоката, и когда рассказал, за что арестован мой сын, он попросил вспомнить, где Адольф был 23 апреля. Так вот, Ади в это время был в Ялте». Он зимой стал как-то нехорошо кашлять, и я отправил его в Крым. Он был там с первого марта по первое мая. вот -с. присяжный посоветовал вам показать. Сиверс достал из кармана пакет с фотографиями. Вот, видите, это карточки Адольфа. Вот он на набережной Ялты, вот в Никитском саду, вот в гостях у Антона Павловича. У какого Антона Павловича? У писателя Чехова. Он знает Чехова? Нет. Ади попал к нему случайно в компании. Вот прошу принять ходатайство о моем допросе и приобщение к дознанию этих карточек, а также о допросе наших знакомых, отдыхавших вместе с сыном. У меня и билеты на поезд сохранились. Вы не возьмете? Я к следователю пойду. Все. Надо выпускать этого. Адольфа. Следователь его не арестует. Вздохнул в душе Кунцевич. Но почему же он молчит? Почему не расскажет, откуда у него монеты? Друга сдавать не хочет. Не побоялся из-за него свободы лишиться? Крепкая у них дружба. Ваш сын женат? Вдруг спросил Мячеслав Николаевич. Аптекарь смутился и покраснел. — Нет, никак не может найти себе избранницу. — Ах, вот оно что! А где-то, скорее всего, из этих. Да, не выдаст он, милого дружка, не выдаст. — Густав Эдуардович, я буду с вами откровенен. Адвоката вы себе нашли грамотного и представленные вами доказательства, скорее всего, позволят вашему сыну избежать наказания. Но это будет решать суд, который состоится не скоро. А до суда Адольфу придется посидеть. Сейчас он в спасской части, потом его переведут на шпалерную». Сколько он там просидит, одному богу известно. Может, год, может, два, кто его знает. Как скоро мы отыщем Чуйкова. А Адольф кашляет. Но неужели ничего нельзя сделать? Ведь он не виноват. По небритым щекам аптекаря потекли слезы. Помогите нам отыскать Трофима. — Я не могу. Я не вправе. Адим мне этого никогда не простит. — Вы выбираете, что лучше — иметь обиженного на вас сына или... Сунцевич замолчал, молчал и фармацевт. Потом он поднял на чиновника влажные глаза. — Если я вам сообщу... «Место нахождения Чуйкова. Вы отпустите сына». «Я приму все меры к этому. Поклянитесь». Слово чести. Аптекарь достал из кармана еще один конверт и дрожащими руками вытащил из него письмо. «Вот, пришло сегодня утром. Чуйков в Англии». Не так давно между Российской и Британской империями было подписано соглашение, согласно которому правительства двух стран обязывались по требованию судебных властей оказывать друг другу правовую помощь. Поскольку дело находилось на личном контроле у министра внутренних дел, все необходимые бумаги были выправлены с волшебной скоростью. В градоначальстве... Чиновнику для поручений выдали паспорт на имя купца первой гильдии Вячеслава Николаевича Концевича. Нобель оплатил билеты на недавно начавший курсировать между Петербургом и Парижем поезд норт экспресс И в восемь часов вечера, в понедельник, 17 мая, губернскому секретарю предстояло отправиться в первую в его жизни заграничную командировку. В день отъезда Мечислав Николаевич обедал дома. Он съел щи, бифштекс с жареной картошкой и, отхлебывая из чашки чай, просматривал петербургский листок. На службе он теперь старался газет не читать. Но и дома ему помешали. Из прихожей раздалось треньканье дверного звонка, Через минуту кухарка принесла карточку, на которой было написано «Андрей Богданович Еременко, коллежский асессор, Вячеслав Николаевич поднялся и пошел встречать гостя». На этот раз охранник был в форменном сюртуке, на ветлицах которого отливали серебром эмблемы родного министерства. «Чем могу служить?» — спросил хозяин незваного гостя. «Здравствуйте, Вячеслав Николаевич». Как вы, наверное, изволили вспомнить, зовут меня Еременко Андрей Богданов сын. Служу я неподалеку, и сегодня, идучи в ресторан обедать, решил к вам заглянуть, так как имею до вас небольшой разговорчик. — Милости прошу. Кунцевич жестом показал на гостиную. — Может быть, чайку прикажете? — Не откажусь. — Нюра. — Голубушка, — попросил губернский секретарь-прислугу, — принеси еще один прибор. Выпив чаю, гость откинулся на стуле и скрестил руки на груди. — Сегодня отправляетесь? — Что-с, — удивился Кунцевич. — Я говорю, в Англию сегодня уезжаете. — Да, собственно... А, собственно, у меня к вам будет небольшая просьба, точнее, две. Первое. Вы должны показать мне письмо, ну или хотя бы подробно пересказать его содержание. Ну и второе. В Лондоне вы будете докладывать все о ходе розысков Чуйкова моему человеку. — Прямо так и докладывать? — возмутился чиновник для поручений. Но мы же одно дело делаем, Мячеслав Николаевич. Вам, Чуйков, интересен с точки зрения уголовного розыска, нам — с точки зрения политического. Ах, вы все-таки им интересуетесь. А почему же тогда на мой запрос ответили, что не располагаете о нем никакими сведениями? На то были причины секретного характера с Наша служба предполагает наличие таких секретов. Хорошо, хорошо. Я совершенно не против оказать содействие политической полиции, но для этого вам надо формально обратиться к моему начальнику. Он даст команду и... Что мне надо, я и без вас знаю, — резко сказал Еременко. И воспринимайте мою просьбу как приказ. Мечислав Николаевич поперхнулся чаем. Что? Что вы сказали? Вы прекрасно слышали, что я сказал. Поэтому повторять не буду. Как в моей деревне говорили, глухому попо две обедни не служат. Кунцевич вскочил. — Милостивый государь, я попрошу... — гость продолжал сидеть. — Что вы попросите? Что? — Становым в Амурскую область вас отправить? Или вообще в арестный дом? — Вы из себя Смоленку не стройте, господин губернский секретарь. Фамилия Ведерников мне хорошо известна. Сыщик застыл. коллежский ассессор ухмыльнулся. — Что? — поупавилось гоноро. — Да садитесь вы, не стойте столбом. Губернский секретарь послушно сел. В столице империи в ту пору велась активная война с азартными играми. И возглавлял наступление на этом фронте сам градоначальник. Единственным местом, Где разрешалась легальная игра в карты, были клубы. Поскольку утверждение устава нового общества было сопряжено с большими трудностями, ушные ребята, подвязавшиеся на этом поприще, нашли другой выход. Они входили в соглашение с правлениями уже давно существующих, но бездействующих обществ, заключали с ними условия, Затем от лица общества арендовали помещение, приобретали мебель, ставили буфет и начинали извлекать прибыль. В устав вносились невинные на первый взгляд изменения. Описание целей и задач общества дополнялось пунктом о разрешенных играх. А в перечислении статей доходов появлялось упоминание о доходах от карточных игр. По закону играть разрешалось только членам клубов, либо их гостям, но только тем, которые заносились в специальные списки. О появлении в клубах дам полусвета не могло быть и речи. Кроме того, в клубах дозволялись только так называемые коммерческие игры, то есть такие, выигрыш в которых зависел не только от слепого случая и везения игрока, но и от его умственных способностей. Азартные же игры, такие как Макао, Баккара и им подобные, в которых при везении мог выиграть и полный идиот, были строжайше запрещены. Естественно, что чинная игра в преферанс среди нескольких постоянных членов клуба большого дохода антрепренеру дать не могла. Поэтому в клубах играли во что хотели и все, кто хотел. Азарт разжигал аппетит, выигрыш требовал немедленно себя спрыснуть. А присутствие рядом со столом симпатичной и легко доступной мадмуазель скрашивало горечь проигрыша. В результате таких нарушений закона все были довольны. Игроки тем, что прекрасно провели время, дамы и антрепренеры барышом. Вполне понятно, что такое попирание основ действующего законодательства не могло остаться без внимания полиции. И вот как-то вечером к Мечиславу Николаевичу явился муж сестры его бывшей супруги, некто Ведерников. Это был 30-летний мужчина, дорого, но безвкусно одетый, весь какой-то дерганный, с бегающими глазами. Доброго вечера, Мечислав Николаевич. Здравствуйте, Александр Алексеевич. Какими судьбами? Не извольте гневаться, что без приглашения дело у меня к вам наисрочнейшее. Да о чем вы? Прошу, присаживайтесь. Всегда рад увидеться с родственником, хоть и бывшим. Благодарю, Мечислав Николаевич. Я надеюсь, что ваш развод с Александрой Павловной никак не повлияет на наши отношения. Не повлияет. «У нас с вами как отношений не было, так и нет. Коньячку?» «И не откажусь. День трудным выдался, да и продрог я что-то». Кунцевич достал из шкафа графин, собственноручно налил гостю рюмку. «Извините, Александр Алексеевич, я вам нынче компанию не составлю. Вчера перебрал, смотреть на него не могу». — Ничего страшного, коньяк можно пить и в одиночестве. Говорят, сам царь миротворец этим грешил. Сделав глоток, Ведерников зажмурился от удовольствия. — Коньяк превосходный. Такого ни в одном магазине не сыщешь. — Мне из Риванской губернии присылают домашние выделки. — Ух ты! А я думал из Парижа. «Так вот, я по какому к вам делу?» «Я тут э, в одном клубе подвязался. Антрепренёром». Бывший родственник надолго замолчал. «Ну и?» — спросил Кунцевич, когда ему надоело ждать. Э, «Клуб, э, Мячеслав Николаевич, дело доходное, но э, э, э, всё время на грани, знаете ли». Тебе кажется, что ты закон не нарушаешь. А придет пристав с ревизией и сто нарушений отыщет. А это штраф или, не дай бог, закрытие. Вот и приходится э -э -э крутиться. Не успел я с приставом договориться. Околоточный заходит. Я к приставу, а он в ответ моим людям тоже жить нужно. Глядишь, после околоточного еще кто придет. А на всех средств не напасешься. Тут никаких доходов не хватит. Вот я и подумал, а не пойти ли мне к родственнику, к Мячеславу Николаевичу? Думаю, он меня в обиде не оставит. Защитит много грешного. И много платите? Одному приставу 200 рублей ежемесячно. А заведение ваше где располагается? А как раз на вашей землице. сытнинская 23 номер. Полгода назад Ведерников сошел со справлением Санкт-Петербургского общества велосипедистов-любителей, которое было создано аж в 1884 году, но последние лет 10 практически не функционировало. Согласно уставу, одной из главных целей общества было проводить время в семейном кругу, но параграф 24 этого же устава упоминал, что в обществе дозволяются игры, кроме азартных или таких, о воспрещении которых в общественных собраниях состоялось правительственное сообщение. Александр Алексеевич подписал с правлением договор, снял для собраний большое помещение, привел его в подобающий вид и принялся извлекать барышей. Всякому зашедшему в клуб сразу бросалось в глаза, что его посетители, а особенно посетительницы, — Совершенно не похоже на представителей тихого семейного круга. Дозвоенные игры тут абсолютно никого не интересовали. Члены клуба и его гости с вечера и до утра резались исключительно в те, о воспрещении которых в общественных собраниях состоялось правительственное сообщение. — Надо же! — усмехнулся Концевич. — Даже знаете, какие улицы входят в мое отделение? Разведку проводили? Молодец. Ну что ж, я попробую вам помочь. А сколько мне это будет стоить? Не бойтесь, я вас не разорю. Хорошо, хорошо. Главное, чтобы платить вам одному. А то всю полицию-то прокормить я не в силах. На следующий день он встретился с приставом второго участка петербургской части подполковником Ильиченко. «Владимир Ильич, тут ко мне родственник бывший приходил. Просил о покровительстве. Он на нашей...» Мячеслав Николаевич подчеркнул последнее слово. «Землицы. Велосипедный клуб антропринирует». Сказал и замолчал. Ильиченко тоже молчал, не открывал рта более минуты. Кунцевич без труда читал по лицу подполковника, бродившие в его голове мысли. Тому, конечно, от верного источника дохода отказываться абсолютно не хотелось, но и ссориться с сыскным чиновником в планы пристава не входило. Кто его знает, какие последствия будут у этой ссоры. Вдруг именно на его участке резко увеличится количество квартирных краж, или иных каких противоправных деяний. Вдруг они все останутся неоткрытыми? А за это и с места можно вылететь. И не возьмешь тогда не только с велосипедистов, но и вообще ни с кого. Господь делиться велел, наконец решил подполковник и сказал. Я прекрасно знаю заведение господина Ведерникова, проверял его неоднократно и ничего предосудительного не нашел. Поэтому никаких новых проверок ни я, ни подчиненные мне чины полиции более не планируем. — Еще чашечку не нальете? — попросил коллежский асессор. — Уж больно хорош у вас чаек. Кунцевич молча взял чашку гостя и открыл самоварный кран. Еременко с явным наслаждением сделал глоток и спросил. И вы меня простите, пожалуйста, Мячеслав Николаевич, я покорячился. Устал я что-то за последние дни дел навалилось. Во! коллежский асессор показал рукой выше головы. Знаете, чем я в отделении завидую? Нет. Агентурой внутренней агентурой. Никогда бы вам не сказал того, что сейчас скажу, если хотя бы капельку сомневался в том, что вы отыщете Чуйкова. Видите ли, он наш агент. Год назад мы склонили его к сотрудничеству и направили освещать одну молодую, но очень опасную революционную организацию. Нам казалось, что он честно служит и исправно рассказывает все, что нас интересовало. И, видимо, поначалу так оно и было. Но в последнее время он стал водить нас за нос. Он ни словечком не обмолвился о своей дружбе с Лисхитсиным. Ничего мошенник Эдаки не сообщил о нападении на кассира, и в результате мы имеем то, что имеем. Мы очень на него злы, Мячеслав Николаевич. Сообщив нам о месте нахождения трошки, вы нам очень поможете. А мы уж этой помощи не забудем, когда надо прикроем, когда надо сведениями поделимся. К нам, знаете ли, очень много полезных для вас сведений попадает. Ну так что, могу я на вас надеяться или давать ход жалобе Ведерникова? Он что, на меня жалобу написал? да сначала, правда, не хотел, но я его уговорил. Всю сегодняшнюю ночь уговаривал. Мечислав Николаевич обреченно опустил голову. «Где я должен встретиться с вашим человеком?» Вот это другой разговор. Сейчас я вам все подробнейшим образом растолкую, только чур. О нашей беседе никому не ни словечко.